— Кретины! Что вы сделали с коголятором, если включили нам всем крышка? — Нет, не включали, — пискнул дряхлый ученый и в страхе посмотрел на командира. Тот презрительно усмехнулся. — Болваны! Все как один! — А ну, отвечайте этому внешнему, чем вы тут занимались. Только он знает, на что годится устройство. «Спасибо, спасибо. Конечно, конечно, как прикажете». Старый пень повернулся ко мне и показал дрожащим пальцем. «Мы всего лишь просветили его рентгеновскими лучами и начертили схему. Она очень сложная, да вы и сами знаете. Однако он вспотел и смущенно огляделся по сторонам. Когда мы пытались проверить цепь, что-то сработало». «Сработало!» «Если вы его включили этой планете каюк, а ну показывайте!» «Нет, что вы, ничего страшного не случилось. Просто объект поглотил электрический ток из нашего тестера. Мы даже не сразу заметили, а как только спохватились, прекратили». «Так что же вы заметили?» Голос командира напоминал скрежет напильника по стальной заготовке. — Сейчас, сэр, сейчас расскажу. Отвалилась панель и открыла вот этот тайник, а в нем лампочки. Вот и все, только лампочки. Охваченные любопытством, мы все подались вперед. Да, тайничок имел место. И внутри него четыре светящиеся выпуклости — зеленая, красная, оранжевая и белая. «Что это значит?» Пальцы моего инквизитора крепче сжали рукоять пистолета. «Ничего особенного. Я даже зевнул, подчеркивая, что не стоит волноваться из-за таких пустяков. Просто этот тестер протестировал ваш». Я беспечно ткнул пальцем в сторону сияющих лампочек и ощутил, как в бок уперся ствол пистолета. «А, по-моему, ты несешь околесицу». А ну, говори правду, или ты труп. Бывают в жизни секунды, которые легко перепутать со столетием. Вот он, именно такой случай. Командир злобно таращился на меня. Я прикидывался невинной овечкой. Ученые розину фурты пялились на начальство. Смертомат ждал в дверном проеме, лязгая и шипя о чем-то своем. Возможно, ему просто хотелось кого-нибудь прикончить. Время остановилось, надо мной нависла вечность. Чтобы пересчитать возможные пути к спасению, мне хватило пальцев одной руки. Еще и лишние остались, штук пять. «Правду?» — переспросил я. «Да ради бога!» И умолк. «А что тут скажешь? Как успокоить маньяка?» «Сейчас как бабахнет?» «Бабахнуло!» По лаборатории с лязганьем и клацанием разлетелись обломки смертомата. «Как вы догадываетесь, это привлекло всеобщее внимание» а через мгновение раздался возглас «Джем, ложись!» В дверях возник Флойд с неописуемым, но грозным на вид оружием наперевес. Бобик сделал свое дело, освободил его, а Флойд позаботился о смертомате. Командир молниеносно развернулся, вскинул пистолет, «А я не упал, как советовал опытный в таких делах товарищ, не упал, ибо подвергся приступу безумия». Слишком уж часто последнее время меня бросало из огня да в полымя. Вертело, крутило, сбивало с толку, а теперь еще пинком под зад толкнуло... К чему? Лампочки археологической находки манили таинственным мерцанием, и мой палец потянулся к ним, будто по своей воле. Зачем? Чтобы коснуться одного из разноцветных огоньков, а то зачем же. Которого? Что означали эти цвета для древних нелюдей, создателей загадочной штуковины? У меня не было ни малейшего представления, но зеленый свет всегда говорил мне «иди», истерически хихикая, я ткнул пальцем в зеленую лампочку.